Гглавва 13 Глаза Нико преследовали соло Нико маленький, измученный напуганный, карабкающийся по ступенькам съемного жилья, держась завитые кованные перила в те ночные жуткие часы. Они скорчились позади свернутых корабельных канатов, сол крепко прижимал Нико к себе, и лишь слабый лучик света освещал края контейнеров. Но даже в этой кромешной тьме Сол видел в глазах Нику доверие. «Ми фи до пробормотал Нико хриплым тихим шёпотом. «Я тебе верю». Нико верил в способность брата уберечь их обоих среди этой жаждущей крови толпы. Толпа обесновалась так близко от колонны свёрнутых канатов, за которой они прятались, что Сол различал запах пота и бурбона. Будь он один, он бы рискнул пробраться сквозь толпу. Один он попытался бы убежать, но защищать его брата было больше некому. Крики в темноте, неразборчивые слова, топот ног, шипение факелов, звериный рык разъярённых мужчин. Звон стекла и металла. Должно быть, они свалили и уничтожили фонарный столб, стоящий неподалёку. И тут стопка канатов рухнула на наземь. Звук ломающегося дерева. «Хватай их!» — велел голос откуда-то позади факелов. Сол вскочил на ноги. «Нико!» — пытаясь схватить и удержать братишку, он ткнул правым кулаком куда-то во тьму. Он видел сам себя, прижимающим Нико к себе, когда его волокли в тюрьму. Пинали в живот, в ребра, в грудь, вырывали брата из его рук. Но глаза Нико полной той веры в него, в Соло. Мефидо де Те. Рука, опустившаяся на плечо, нарушила ритм работы лопатой, и Соло, ещё не избавившийся от вертящихся в голове воспоминаний, подскочил. Он слишком глубоко был погружён в свои мысли и не слышал обращённых к нему слов. Рука на его плече принадлежала одному из темнокожих рабочих, парню по имени братчет. У него только одна рука работала как следует, другую он использовал только чтобы что-то придерживать. Но Сол заметил, что со своей одной рукой он работал больше и поднимал вещи более тяжёлые, чем иные с двумя. Теперь он показывал головой туда, где стоял начальник лесной команды немец, созывающий всех к только что посаженной берёзе. Вскинув лопату на плечо, Сол присоединился к остальным. «Двое новых членов команды», — объявил Шенк с сильным акцентом. «Они начали с этой недели, хотя вы их еще и не видели. Я поставил одного работать на подъездную дорогу, а второго — возле Окуневого пруда». «Вот это справа от меня Марко Бергаминни». Сол услышал, как среди людей послышался ропот, некоторые смотрели на него неприязненно. Было бессмысленно скрывать, что он итальянец, после того, как он показал карточку Вандербильта и рассказал про Флоренцию. Но имя всё равно надо было оставить поддельное, особенно теперь, когда убили Берковича. Кто знает, что известно кому-то про ту историю, которую собирался раскрыть репортер? Очевидно, достаточно для того, чтобы убить и остановить его. А уж знал ли этот кто-то об участии Соло, осталось неизвестным. Шериф явно не поверил ничему из того, что пытался объяснить сол и смотрел на него как на младенца, утверждающего, что у него под кроватью чудовище. Итальяшка! — пробормотал один из лесной команды. но остальные только кивнули ему, опираясь на свои лопаты. Эти люди приберегали свои суждения до поры, пока не увидят человека в работе. Сол знал, что их уважение он сможет заслужить держать за свою сторону двуручной пилы а это слева от меня — Дирк Тейт. У нас он новичок, но эти горы он знает хорошо. «Харатшо», — так произнёс это слово Шенк. Солу было тяжело разбирать его акцент, как речь этих горцев. Но для старых эмигрантов из Западной Европы, откуда Шенк приехал совсем недавно, это, очевидно, было приемлемо. А его кожа была светлой, как толчёный чеснок, Потирая рукой заросший подбородок, Дирк Тейт кивнул кому-то из толпы. «Чёрт побери, Дирк!» Сказал пожилой мужчина. Почесав густой бороде, он сплюнул налево табачную жвачку. «Я-то думал, ты будешь последним из чёртовых жителей, кто придёт работать на Вандербильта. Тебе в последние годы было, что сказать про тех, как ты там говорил, кто продался ему к чертям». Тейт и без того здоровый, выпрямился ещё сильнее. «Прикинь, а я взял и передумал к чёрту». «Прикинь, там за него передумали», пробормотал человек в фетровой шляпе, мятой, словно её жевала собака. Старик снова сплюнул. «Как и все мы, ты прикинул, что регулярный заработок лучше, чем гадать, что там погода, олени да жуки припасли на сей раз для твоего жалкого урожая. Только тут такая штука». «Никто из нас, кроме тебя, не орал, что только бесхребетники пойдут сюда искать работу». Тейт расправил плечи. Братчетт выступил вперед и встал перед ним. «Ну, ты немного унял свою гордость и решил прийти сюда попросить работу. И что?» «Я ничего не просил». «Тише, тише!» Братчетт поднял ладонь и слегка придержал Тейта. Тот сделал шаг назад. Откинув его руку, Тейт обернулся к Солу, а потом опять к Братчету. «Вы всегда помогали мне и всем моим, но не думай, что это сделало нас друзьями». Братчет оперся на свою лопату. «Да в жизни б я не подумал ничего такого», — он подмигнул Солу. «Тут на нашей земле можно годами сосать лапу, можно пережить много голодных лет, но с чего бы все это сделало нас друзьями?» Тейт размахнулся своей мотыгой и вонзил её в скалистую землю под ногами с такой силой, что остальные отпрянули. Эхо удара разнеслось по всему лесу. Шенк, разговаривавший с кем-то из рабочих в нескольких метрах поодаль, обернулся в седле. «Да с такой силищей мы целый лес тут засадим», — подмигнув остальным, Братчет кивнул головой в сторону Тейта. «А с таким его характером мы все поляжем в том лесу». По толпе пронёсся смешок. Большая часть мужчин, опустив головы и не глядя на Тейта, начала расходиться. Братчет утер рукавом под со лба. Ничего личного, Бергаминни. Дирк, он почти самый младший из двенадцати сыновей. Он уходил отсюда, работал на хлопкопредильни в уитнеле, в горах на Востоке. Поработал там вербовщиком, только недавно вернулся. Ему там пришлось нахлебаться всякого. Сол тоже кое-что об этом знал. «А разве он не был фермером?» Братчет поднял плечо. «Да как и все, кто живет тут в горах. Немного табака, зерно, какая-то зелень, кукурузы немного, свиньи, сарай, чтоб солить мясо. Но вот что я тебе скажу. Он никогда особо не был привязан к фермерству-то». Сол вонзил лопату в кусок жирной черной земли, которая, очевидно, в виде исключения — не задержал камней. «Да, я знаю, что такое обида. Я так прикидываю, ему противно, что приходится работать на чужаков, которых он ненавидит, что они с каждым днём всё богаче становятся. А ещё, может, что надо работать с такими, как мы с тобой. Не всюду в этой стране белых заставляют работать в одной команде с людьми вроде нас». Братчетт выворотил очередной ком земли. «До половины людей в наших горах — а сейчас, может, и побольше, не могут отказаться от твердой зарплаты, и особо после паники, что случилось пару лет назад. Паника 1893 года, экономическая депрессия в США, начавшаяся в 1893 году. Не сравнить с беспокойством насчет погоды, да не сгнили ли зерна, да не истощилась ли земля, а здешнюю эту зарплату дают чтобы бы ни было. Втыкая лопату в грязь, Сол представлял себе Сицилию. Землю в лимонной роще позади их дома, крытого красной черепицей, истощённую, ставшую серой и сухой от многих лет выращивания цитрусовых, лишённой удобрения от лошадей хозяина, потому что хозяин больше не держал лошадей. Шенк, наблюдая за напряжённостью между членами своей команды, нервно затеребил кончики усов. «Вот что!» «Мы не разрешаем в команде никаких ссор». «Вот что!» «Мы не разрешаем!» Сол работал рядом с Братчетом. Тейт косо посматривал в их сторону. Но темнокожий человек рядом с Солом был занят, мерно вонзая лезвие мотыги в землю и выворачивая ее. Если он и видел эти взгляды, он не обращал на них внимания». В полдень, когда солнце пробилось сквозь последние оставшиеся на березах листья, старик с густой бородой выудил из ручья судок со своим обедом. Порывшись в сутке он вытащил из него нечто напоминавшее Солу комок бурой кукурузной муки и засунул его целиком в рот. «Кукурузный щен», — сказал он Солу с набитым ртом. Сол видел, какая нищета царила в этих горах, почти такая же, как у них в Палермо. Он широко раскрытыми глазами поглядел на Братчета. «Щен, это же не...» Братчет ухмыльнулся. «Не, собачатина в состав не входит». Без обеда, потратив все деньги на пансион в деревне, где теперь находился Нико, Сол лег на спину под кустом болиголова, зеленеющим среди алых клёнов. Братчет подтолкнул его. «Не могу доесть всю форель. Элла, моя жена, зажарила такую здоровущую». Собрав всё мужество, Сол помотал головой. «Я не голоден», и уже более честно добавил, «Не могу я брать у тебя еду». Элла не обрадуется, если я выкину её обед. Было ясно, что Брачет делится с ним из жалости, но Сол умирал от голода. «Спасибо, грация». Он проглотил рыбу в четыре укуса, стыдясь, что не может скрыть голода. По крайней мере, ему потом заплатят. И, может, он сможет отплатить Брачету тем же. Сложив ладони, Сол зачерпнул воды из ручья. Ледяная вода была сладкой, как будто в неё стекали летние соки. «Копайте ямы глубже», — сказал Шенг, проезжая мимо. Когда он был верхом, его акцент звучал сильнее, как будто управлять одновременно и лошадью, и английским ему было трудно. «И помните, не в одну линию». Соскочив в яму, которую рыл, Сол поднял мотыгу над головой и обрушил на камень. Земля на Сицилии тоже была полна камней. Вулканическая почва. Владельцы виноградника, разбитого выше по холму над цитрусовой рощей его матери, говорили, что вулканическая почва очень хороша для винограда, что она влажна даже в сухие годы и что вкус вина становится непревзойдённым. Но эти люди платили другим за то, чтобы те копали их землю. Для Солла же земля была только врагом, которого надо победить. Братчет внезапно сказал. «Вчера Вольфи носился по городу, желая засадить Линьонга в тюрьму. Да только доказательств не хватило. Как думаешь, кого из нас он потянет следующим?» Солл поворошил лопатой кучку торфа и бросил в яму лопату навоза. «Я из Сицилии, мне ничего не поможет». «Господи, скажи-ка опять за своё». Но глаза Братчета всё равно были добрыми. «Я был на поезде», — добавил Сол, — «и на станции. Поэтому я в списке подозреваемых». Братчет на секунду выпрямил спину. «Ну да, и ты, и я». «Ты? Но ты же живёшь здесь много лет». Братчет закатал правой рукой левый рукав, а потом подтянул рукав на больной, свободно висевшей руке, зубами, после чего указал головой на свои руки. «Ты не забывай про цвет. У них-то с этим проблемы нет». Сол посмотрел на него. «Значит, мы равны?» Братчет приподнял уголки губ. «Да». «Сомнительные люди». Братчет усмехнулся. «Кого подозревают?» «Ага, это мы и есть» он поправил шапку на голове. «Да может, так и есть, как ты говоришь. Сомнительные люди. Да только у меня есть свои мысли, кто что скрывает». Сол сказал чуть громче, чтобы Братчет расслышал его из ямы. «А этот Тейт, он не любит новых? Хозяина Билтмара?» На краю его ямы появился сам Дирк Тейт. «Слышал тут своё чёртово имя?» Братчет, не переставая копать, Бодро ответил. «Иди работать, Тейт». Сол сдерживал свой характер все утро, и теперь, похоже, запор расшатался. Подняв голову от камня, который он выкапывал, он закинул лопату на плечо. «У нас на Сицилии, когда человек...» «А что, похоже, — возмутился Тейт, — что мне не плевать на ту Сицилию?» Братчет покачал головой. Ради Братчета Сол снова заставил себя копать. «Тем хуже для тебя». Сол услышал шуршание каменистой земли, и Тейт приземлился в яме рядом с ним. Обернувшись, Сол увидел, что Братчет, наклонившись, тянет Тейт назад за ворот. «Притормози, Тейт. Подумай. Шенку уволят вас обоих, и ты снова будешь целыми днями полоть свою репу». Тейт сплюнул в сторону. «Паразиты!» Братчетт продолжал придерживать Тейта рукой. «Смотри-ка, я не думал, какие ты знаешь слова. Целых четыре слога!» Сол поднёс руку к воображаемой кепке. «Америка — великая страна!» Он действительно так считал. Но тут он услышал собственный голос, продолжающий. «Где все паразиты становятся американцами?» «Скоро мы все вместе будем американцы, а?» Вот что значит «великая страна». Стряхнув тех, кто держал его за локти, Тейт кинулся на Соло. «Слушай ты, итальяшка, думаешь, никто не видел, как ты говорил на станции с Кэрри Макгрегор? Да первое, что я услыхал, вернувшись в город, это как ты говорил с ней, будто у тебя есть такое право». Сол добродушно пожал плечами. «Похоже, ей нравятся сицилийцы, а?» Тейт, распрямившись во весь рост и вытянув руки, попытался схватить Соло за шею. Братчет, пригнувшись, боднул Тейта в живот, и тот растянулся на земле. Услыхав яростный крик Тейта и звук падения, Шенк развернул лошадь в их сторону. «Что такое?» — Братчет протянул Тейту руку. «Да края ямы со вчерашнего дня скользкие. Не волнуйтесь, мистер Шенк!» Тейт яростный с красным лицом поднялся он не смотрел на Соло, но было ясно, к кому относятся его тихие злобные слова. Кое-кого тут подозревают в убийстве. Кое-кому есть причины волноваться. Вернувшись к своей лопате, Соло слышал в голове звуки голоса своей матери, так же ясно, как когда она, пошатываясь от боли, говорила с ним в последний раз. В воздухе пахло, как на рынке. Орегано, мята и розмарином, миндалём, фисташками и кедровым орехом, лимонами и сушёными на солнце томатами. Она говорила, опускаясь на землю. «Умоляю тебя, сын мой, береги нашего маленького Нико. Ты сильный. У тебя большое доброе сердце. Пообещай мне». При этом в воспоминании Сол закрыл глаза. «Здесь, в этой стране, и у них с Нико был шанс начать жизнь сначала вместе. Но даже здесь...» он был снова окружён подозрением. Теперь в список, кроме убийства Хеннесси в Новом Орлеане, добавилось и убийство на станции. И даже тут Соло могли выследить за убийством начальника полиции 4 года назад. Соло поднял залитое потом лицо к кольцу скрытых в тумане синих гор. Может быть, это его убежище? Тихая гавань. Место, где он, наконец, сможет выполнить своё обещание сберечь Нику. Или же место, где его соло, наконец поймают. Смерть всем обещаниям. Конец линии.